Глава 32. Пир не на весь мир и еще немного о любви. Дома было хорошо. Кухонная фея приготовила нам большой целительный пир. Почему целительный? А что, лучше всего лечат тело и душу после волнений и приключений? Конечно, вкусная еда, приготовленная с заботой. На этот пир набежали все, и самые активные участники ведьминого круга семьи Блэр — и Каролина, и даже сэр Персиваль с инквизитором пришли, хотя их и не звали. Но не будешь же прогонять визитеров, когда по дому летают божественные ароматы и слышен смех гостей. Привидения спокойно перемещались среди гостей, разнося напитки и закуски перед основными блюдами. Вася сидел за столом на стуле, причем в своем кошачьем образе, заявив, что уже поздно выстраивать конспирацию. Рядом с ним сидела Мантикора, а напротив — Чарр который безуспешно пытался строить глазки волшебной кошечки. В результате был безжалостно затискан молодой ведьмочкой из Блэров. Куль тоже не стал прятаться. Почему-то в моем доме его перестали пугать толпы народа, видимо, так Васина воспитание на нем сказалось. И бегал под столом среди ног гостей, подбирая крошки и периодически дергая за юбки ведьм, за что был пойман и тоже безжалостно затискан. Сэр Персиваль неожиданно проявил деликатность и ничего странного не замечал. «Вам пора выходить из тени», — сказала я Сирану Сублеру. «Вон как молодежь твоя фамильяра в себе хочет». Действительно, все ведьмы и даже ведьмаки не сводили восхищенных взглядов с Василия. Трогать его не решались, зато на черри оторвались. «Пришло время, значит, будут у них фамильяры», — сказал старый хрыч, поглаживая свою длинную бороду. «Что нам бояться? У нас теперь есть темная владычица». И взгляд такой хитрый, со смешинками. «Да ну тебя!» — не приняла я комплимент, но самой приятно стало. Когда подали основные блюда, а их было не менее шести, помпончики мясные с континентами Деннис, это мне срединный король в дорогу сунул, некромант потом все смеялся, что взятки мне дает весьма своеобразные, Ордос, запеченный в остром соусе, Ордоза прислал дракон с наилучшими пожеланиями, а соусы приготовления местные. Лобстер, что занял пол стола, был прислан из прибрежного городка неизвестными, подозреваем морских ведьм. Сырный суп с травками, присланными ясноокими перри, и, конечно, любимое столичное блюдо, мясное ассорти с овощами, жареное и карамелизированное. Очень вкусно и, говорят, вредно. «Я не знаю, мне все вкусное полезно». Сиранус встал с бокалом красного нинейского произнести речь. «Давно не было столь блистательного повода для празднования. И это даже не сама победа над старыми башнями. Пусть отныне их так называют. Победа — дело, конечно, хорошее, интересное даже. Но намного ценнее и, поверьте мне, долговечнее то единство, которое мы обрели» и единство сил магических, и единство народов обоих материков. Так что этот первый тост за нас с вами. А второй — за нашу прекрасную темную владычицу, что выступает отныне гарантом мира. И да пребудет имя ее в веках. И да пребудет имя ее в веках, Нестройным, но душевным хором поддержали все гости и домашние. Я, может, и засмущалась бы от такого пафоса, но... А пусть будет. Конечно, после поднимали тосты за каждого, кто помогал, что-то делал или просто был рядом. Последним был тост Василия за куля. На этом поводы закончились, и все просто ели, пили и веселились. Мероприятие наше не выглядело светским, но это и к лучшему все-таки домашний. Леди Милдред так разгорячилась от выпитого, что, сбросив маску приличной леди, превратилась в ведьму Аурелию и бросала весьма горячие взгляды на инквизитора. Его преосвященство даже не сопротивлялся, а может, просто не смог сбежать? Не дожидаясь десерта, ведьмовская молодежь устроила танцы, которые грозили перерасти в шабаш. Но ничего, думаю, дом выдержит. Тем более, я знала, что наша кухонная фея задумала на десерт. И не сомневалась, что эти шедевры кондитерского искусства способны не только шабаш предотвратить, но и полномасштабную войну остановить. А с другой стороны, пусть развлекаются, мне больше вкусного достанется. Мы же, как люди взрослые, а, честно говоря, слегка отяжелевшие после еды, устроились в гостиной за разговорами. Разговоры эти были важные, слегка опасные, а значит, интересные. «Так и что же это были за тучи, которые наслал на нас Градургаш?» спросила леди Милдред. «Тучи?» переспросил Тар. «О, это как раз была та часть величайшей магии, что создавал Арбухан. Он хотел погубить все живое?» спросил Николас Прайтас, которому пришлось не просто с кислотным дождем из этих самых туч, ведь даже сфера слабо нейтрализовала их. «Вот тут и кроется самое интересное», — Тар раскурил свою трубку. «У Арбухана всю его долгую жизнь была весьма конкретная цель — обретение бессмертия. Его не устраивала просто долгая жизнь сильного мага. Он жаждал вечности». «И при чем тут тучи?» — спросила я, так как мне самой было не очень понятно, как уничтожение почти всех живых существ на обоих континентах способствовало такой цели. Тар отсолютовал мне трубкой и пояснил. Я успел заглянуть в сознание старого мага перед его смертью. По сути, эти тучи и дождь из них были еще одним грандиозным экспериментом Градургаша. Он надеялся, что гибель такого числа магов и волшебных существ даст ему силу бессмертия. «Но это же бред!» — воскликнул сэр Персиваль, который по-настоящему мог даровать жизнь, оде... а не отнимать ее. «Даже спорить не буду», — махнул ему Тар. «Но где вы видели логику одержимого?» «Верно», — поддакнул ему Сейранус. «Тем более Арбохан всю свою жизнь построил на теории, что для обретения бессмертия нужна чья-то жизнь, точнее смерть. Он так долго доказывал это всему миру, что даже не мог позволить себе рассматривать нечто иное». Это сделало бы его глубоко неправым. Старый хрыч пожевал губы, почесал бороду и добавил. Мне кажется, он сошел с ума еще несколько тысячелетий тому назад. Все согласно закивали. Но все же, из чего были сделаны эти тучи? Вернулась к вопросу я. Они с трудом поддавались нашей магии, даже сфера не могла заставить их полностью исчезнуть. И только с гибелью их создателя, мага Арбухана, они исчезли. Это была наша основная версия по поводу исчезновения туч, дабы никому не рассказывать про мир смерти. Все собравшиеся, так сказать, взрослые и серьезные, молодежь продолжала куролесить, и Вася со своим антикорой занимал в этом бедламе не последнее место, задумчиво посмотрели на некроманта. Тар выдержал паузу, выдал из своей трубки дыма столько, что впору было окна открывать, и, наконец, высказался. «Помнишь, Зейферан, когда ты нашла кровь темного бога в замке Нердана? Мы с тобой предположили, что раз есть кровь, то где-то должно быть и тело бога». Я молча кивнула. «Так вот, судя по магической структуре туч, они содержали силу темного бога. Видимо, Арбухан нашел способ, как использовать труп, найденный возле спящей драконицы». «Труп?» — удивился сэр Персиваль, и в его взгляде ясно читалось, «Вы мне про это ничего не рассказывали. Я это запомню». «Ну, конечно, труп», — пропыхтел трубкой некромант. «А вы что хотели? Живые боги по миру не бегают. Не те времена». «Но как можно убить бога?» — задала вопрос леди Милдред и томно посмотрела на инквизитора. Уж не знаю, что она нашла привлекательного в разговоре про труп, но кокетничала напропалую. Инквизитор откашлялся и ответил на ее вопрос вперед Тара. «Дело в том, что боги раньше брали человеческие тела и так и жили среди нас. По крайней мере, я читал об этом в феномене старой записи. Так что бога убить невозможно, а вот смертное тело вполне при должной силе, конечно». «Так и произошло», — кивнул Тар. «Расскажешь, дорогая?» И все посмотрели в мою сторону. Это первый раз, когда мы так прилюдно продемонстрировали свои отношения. Повелитель драконов предположил, что мать всех демонов, перед тем, как впасть в спячку, убила того, кто ее преследовал. А по капле крови, что мы обнаружили, оказалось, что это был кто-то из темных богов в смертном теле. Вероятно, тело это сохранилось и в свое время было найдено Арбуханом. И этот труп со следами силы темного бога он и использовал для создания своей величайшей магии, — подхватил некромант. Мы снова помолчали. Если одна капля крови не поддавалась простой темной магии, то сколько силы было в теле, пусть и мертвым? Я с уважением посмотрела на своего мужчину. Сила мира смерти, которым он повелевал, смогла победить эту величайшую магию. Но это было мало кому известно. Оно и к лучшему. — Интересно, — встрепенулась Каролина, молчавшая до сих пор. — А сейчас, сейчас боги бродят среди нас? Про это не знал никто, даже Тар со старым храчом. А вот вопрос Каролины меня несколько обеспокоил. Не задумала ли беспутная рыжая ведьма себе в любовную коллекцию бога заполучить? Все даже самое хорошее так или иначе подходит к концу. Закончился и наш пир. Гости разошлись по домам, Вася куда-то убежал вместе с подружкой по своим кошачьим делам, а мы с некромантом, как примерная семья, готовились ко сну. «Ты мне так и не рассказал вторую часть твоей тайны, милый», — нежно проворковала я. «О чем ты?» — удивление у него получилось плохо, в глазах так и плясали смешинки. «Когда ты появился в этом мире?» «Сколько мне уже было?» «Ах, любовь моя!» Меня сжали в объятиях и повалили на постель. «Ты была обворожительно прекрасна, клянусь!» Жаркий шепот мне на ушко ничего не объяснил. Весна в столице Светлой Империи наступила резко и сразу. Вот только что противные, уже слегка посеревшие сугробы портили настроение, и вот уже солнечные лучи играют на свеженьких молоденьких листочках, распустившихся на деревьях в парках. Первые цветы на клумбах гордо раскрывают свои бутоны и хвастаются всем своей красотой. Мир кажется юным и прекрасным. Новый год уже почти наступил. Мы старым прогуливались по весеннему бульвару, который, наконец, соответствовал своему названию, многочисленные прохожие здоровались и раскланивались с нами, а я пребывала в своем истинном облике, и мне было хорошо. «Леди Блэр, магистр Тар, К нам подошла леди Донченкова, первая столичная сплетница. Без магического зрения было видно, что ее распирают последние новости, которыми она, судя по всему, активно делилась сегодня на променаде. «Мы вежливо поздоровались», но пройти мимо новостей нам не дали. «Вы слышали?» Лицо леди раскраснелось, глаза возбужденно сверкали. «Принц Октавиан разорвал помолвку!» «Мы, конечно, знали об этом событии, как знали о том, что прошло оно мирно и по обоюдному согласию. Я бы даже сказала по более ранней договоренности. Говорить об этом мы не собирались, тем более леди-сплетница, но нам даже и не дали этого сделать». «Ой, это, наверное, такое разочарование для бедняжки леди Шерри. Все ее протеже получили весьма выгодные предложения, и тут такое. Главный приз испарился прямо на глазах». «Да-да, очень удивительно. Я попыталась пройти дальше, но не вышло. Если ты попадаешь в лапки светской леди, стремящейся обрадовать всех новостями, уйти от нее не так-то просто. И не говорите, целеустремленная леди вцепилась в мой рукав. Что ж теперь делать его высочеству? Все самые видные кандидатки уже заняты. Впрочем, леди сделала заговорщицкое лицо, поговаривают, что леди Чатори все еще не дала свой окончательный ответ наследному принцу Акталена. Но хорош мерзавец, конечно, тут не поспоришь. Вы о ком? Я уже потеряла нить разговора. О Сигурде Акталенском, конечно. Красив, как светлый бог а улыбается так, что вспоминаешь всех темных. Ах, была бы я на ее месте, долго бы не раздумывала. — Какое счастье, что вы не на ее месте, — едва слышно проговорил Тар. — Что вы сказали? — встрепенулась леди. — Я говорю, что погода сегодня прелестная, а молодежь сама как-нибудь разберется, без нас. — Согласны, леди? — громко, как для глухой ответил некромант. «Да, конечно!» — опешила она. Сложно не согласиться с одним из самых могущественных людей империи. Но даже он не мог заставить ее молчать. А вот наше высочество что-то не особо на леди внимание нынче обращает. «Уж не случилось ли чего?» И глаза ее снова засверкали. «Да, такие леди страшная сила. Сама этим пользовалась под личиной Мэри Шерри. Что уж скрывать. А знаете самую последнюю новость?» Я поближе наклонилась к леди и сделала страшные глаза. «Нет!» — как завороженная леди смотрела на меня. «Скальные демоны нынче в столице. И ищут себе невест. Так что будьте осторожны. Им совсем юные и неопытные леди не нужны». «Ох!» — едва не осела сплетница. «А почему же в дамском угоднике не писали?» «Что вы! О таком в газетах не пишут!» Я многозначительно подняла брови. «Точно — Точно! Лиди посмотрела в сторону некроманта и затрясла мою руку в порыве благодарности. — Спасибо вам, леди Блэр. Это очень важная информация. И лиди шустро понеслась в другую от нашего движения сторону. — Ловко ты ее переключила с принца, — восхитился Тар. — А то! Я все эти приемчики знаю. А его высочеству лишние сплетни сейчас не нужны, как и леди Чатори, впрочем. «И что же теперь будет? Общество ополчится на скальных демонов, и леди с визгом начнут от них убегать, едва завидев. Не жаль старых приятелей?» «Жаль», — вздохнула я, — «но не в этом смысле. Ты просто плохо наших светских леди знаешь. Посмотрим еще, кто на кого охоту объявит». Мы рассмеялись и пошли дальше. «Хорошо, что я свой выигрыш за пари забрал давно», — продолжил разговор о помолвке материализовавшейся Вася он гордо вышагивал рядом со мной, распушившись и прогревая свою шкурку на весеннем солнышке. «Так ты все-таки поставил на то, что каждая участница отбора невест получит предложение до зимних игр?» «Да, и прошу заметить, каждая из них получила предложение к этому сроку. А то, что кто-то расстается или расходится, мы за это ответственности не несем. Ведьмина слова крепче стали». «Мой выигрыш справедлив!» И задрав трубою пушистый хвост, гордо пошел вперед. «А что ты думаешь о леди Чатори? Ты же так уверяла, что она очень подходит принцу. Ну вот он уже несколько дней как свободен, но к ней даже не заглянул». Лукаво улыбнувшись, спросил меня Тар. «Ну, поживем, увидим. В любом случае, мне кажется, это будет любопытная история». «Какая история?» История леди Чатори и двух наследных принцев. Ты неисправима, рассмеялся некромант. А что, надо же развлекаться как-то, пока все спокойно. И потом весна, пора любви. Да, весна пора любви. Безусловно, влюбляться можно в любое время года, но почему-то именно в весной это особенно приятно. Мы сидели на берегу моря. Теплый ветер играл у меня в волосах. Красная нинейская плескалась в наших бокалах. «Ты издаешься?» — спросила я некроманта. «Полностью и окончательно, моя дорогая». «Фу, опять ты!» — Тар рассмеялся. «В качестве компенсации отвечу тебе на вопрос. Расскажу свою последнюю тайну». «Вау! Я уже не чаяла дожить до этого момента». «Я тоже». Некромант внезапно сделался серьезен, но и это, к счастью, быстро прошло. И я улыбнулась. «Сколько же мне было лет, когда ты появился, или, вернее сказать, вернулся, в этот мир? Ты была мила и очаровательна». «Тар!» — зарычала я, так как эту фразу слышал уже миллион раз. Этот некромант заржал в голос. «Более прилично просто не сказать». Хорошо, хорошо, поднял он руки, отбиваясь от моих шаров тьмы, которые я кидала в него в порыве чувств. Когда мы наигрались и успокоились, он наконец-то сказал: Тебе было два года. Ты была розовощекой, прелестной малышкой. Сиранус как раз привел меня к твоей бабушке, чтобы познакомиться, и чтобы она обучила меня искусству зельеварения. Так что, можно сказать, мы с тобой знакомы с детства. Удивительно и мило согласилась я. «Но не понимаю, зачем скрывать и делать из этого такую тайну? Просто чтобы поддразнить меня». «И это тоже...» усмехнулся Тар. «Надо же мне как-то поддерживать твой интерес ко мне». «Ой, не надо из себя тут строить несчастного влюбленного. У тебя отвратительно выходит». «Вот как раз поэтому». Он выставил вперед бокал с нетронутым вином, будто защищаясь им. «Что поэтому?» «Поэтому у меня и был план». «Так сказать, часть интриги». «Становится любопытно, поясни». Тар вздохнул. «В моем возрасте непросто признаваться в любви. Тем более древней темной ведьме». «Я не старая, ты только что признался, что старше меня?» «Пусть и ненамного». «Безусловно». Старательно сохраняя серьезный вид, Тар неожиданно встал на одно колено. «Что это ты делаешь?» Насторожилась я, а сердце сладко замерло. Я пытаюсь признаться в любви к древней, могущественной темной ведьме и невероятно умной, забавной и проницательной женщине, что покорило мое сердце. «А ты мне мешаешь», — укоризненно выдал он под конец. Я так растерялась, что даже смутилась. Было приятно, захватывающе и немного смешно. Плохо у нас с серьезными пафосными моментами выходит. Некромант все понял, взял меня за руку, наверное, чтобы не сбежала, и продолжил. «Я пытаюсь рассказать, что наша первая встреча не была единственной. Я видел тебя еще несколько раз. Да, обстоятельства были таковы, что мы прямо не пересекались, но, поверь, твой образ как-то засел в моей душе, застрял в моем сердце». «Спасибо за звание и занозы». Не сдержалась я, и на меня снова посмотрели Сукоризной. Я даже угрызение совести почувствовала. Слегка. Что поделать в зрелости и признаваться в нежных чувствах еще более волнительно, чем в юности. Хорошо, когда все понятно и без слов. Так зачем он все это начал? Хотя без слов иногда бывает, что каждый придумывает что-то свое и потом в это верит. Так что пусть говорит». Когда мы встретились в университетском городке, ты меня чем-то зацепила. Образ мисс Саврикос был, безусловно, прелестен, но не моё. Однако я ощутил нечто знакомое. Это всё в воспитании старого хрыча сказывалось. Возможно. Было некое несоответствие в мисс Саврикос, что привлекло моё внимание. А потом я прилетел спасать тебя в замок Нердана. — Если ты помнишь, тогда замуж собралась. Я планировала сбежать со свадьбы. Вот это-то и было удивительно. Простая юная мисс так бы не смогла. Я сразу понял, что ты спокойно могла бы обойтись и без моей помощи там. Зато вышло все очень красиво. — Даже спорить не буду, — усмехнулся Тар, а в его стальных глазах светились нежность и восхищение. И тогда я вспомнил, что у моего старого знакомого была еще одна очень талантливая ученица. И я стал внимательно наблюдать за тобой. А пока наблюдал, влюбился. Наверное, впервые, по-настоящему. Мы замерли. Моя рука все еще была в его руке. Чувства, их было неожиданно много. И их было сложно и странно выразить. Мы смотрели друг другу в глаза, и каждый видел в них другого. «Давай поженимся», — тихо предложил Тар. «Давай». Нам с Таром было хорошо вместе. Он меня поддразнивал, я ему отвечала, и мы вместе берегли друг друга и свои чувства. Было не скучно, и это главное. Доверие между нами выросло после всех событий и приключений и продолжало расти. Духовная близость оказалась не менее привлекательной, чем физическая. И это тоже радовало. Когда рядом есть близкий тебе во всех смыслах человек, будущее бесконечно прекрасно. Я пребывала в спокойном, довольном состоянии, и это было весело. Мир же продолжал радовать, удивлять и интриговать нас. Закончились ли наши приключения? Конечно, нет. Жизнь и будущее все еще впереди. Закончилась просто эта история. О ведьме и о предубеждениях.